Глава 14. «Дайте-ка посмотреть», — сразу сказала Фергия и отобрала у запыхавшегося стражника эту, с позволения сказать, веревку. «Так, так, что тут у нас?» «Глядите, веришь, это же синяя шерсть, я не ошиблась?» Она самое», — с отвращением ответил я, поглядев на обрывок ткани. «А это вот шелк. Без вас вижу. И, кажется, части пресловутой занавеси, вот эти, плотные, с тканым узором». А это обычная простыня. Фергия просматривала кусок за куском, узел за узлом. Странно. Что теперь вас насторожило? Помните, что мы говорили о занавесях? Да, что они длинные тяжелые, и... Тут я осекся, опасаясь проговориться. Вот именно. И ткань прочная. Если уж девица раздобыла такую занавеску, почему не покромсала ее всю на ленты? Зачем ввязывать какую-то... Фергия потыкала пальцем тонкую материю. «Не знаю, как это называется, но это не имеет значения. Главное, оно может порваться». «Может, ей удалось отрезать только низу занавеси?» предположил Даллаль. «Отрезать?» Фергия внимательнее присмотрелась к скрученным жгутами кускам ткани. «Ты прав, друг мой. И как это я сама не разглядела?» Мне показалось, что Далаль сейчас взлетит от счастья. Нужно будет потом сказать Фергии, что такая грубая манипуляция просто некрасива с ее стороны по отношению к бедному начальнику стражи. С другой стороны, если он принимает это за чистую монету, кто же виноват? А если они оба получают удовольствие от игры, тогда мне лучше и вовсе не лезть в эти забавы, целее буду. «Интересно», — сказала Фергия. «Девушку уже не держали в кандалах, но откуда у нее острый нож? Посмотрите, шоданы. Материю не рвали, да еще и поди порвету, эту клятую шерсть или шелк. Ее резали, и довольно аккуратно, не в торопях, ни каким-нибудь заточенным осколком. Тут поработало хорошее лезвие. — Позволь высказать догадку, Шади, — попросил Далаль, и она кивнула. Эта рабыня давно готовила побег. Она не в один день сплела эту веревку. Должно быть, когда она жила в покоях молодого шудана, то смогла добраться до его оружия. «Вот тебе и острый клинок». И она отрезала понемногу от тех тряпок, до которых могла добраться и которых бы не хватились сразу. «Блестяще!» — воскликнула Фергия. «Но раз у нее был нож или кинжал, почему же она не зарезала тех и в свернула им шеи?» «Это тише!» — развел руками Далаль. «Зарезать человека не так-то просто, особенно если опыта нет. Дернется, или у тебя рука дрогнет, и он останется жив, поднимет крик». А действовать вот эта девушка явно умеет, поэтому воспользовалась привычным приемом». «Годится», — кивнула Ферге. «Опять же, если угодить не туда, кровище будет море, угваздаешься, а у нее не было времени переодеваться. И, вероятно, не во что». «Так, выходит, веревка была уже готова, и она пронесла ее с собой. Как интересно!» «Здоровенная ведь штуковина. Веришь, подержите-ка конец». «Что вы делаете?» — опешил я, когда она принялась крутиться на месте. «Не видите, обматываюсь веревкой», — пояснила Феоргия, подняла руки и посмотрела на себя. «Ну, я еще и половины не намотала, а уже похоже на бочку. Такое будет заметно даже под глухим балахоном, вроде тех, в которых тут некоторые женщины ходят. Кто со стороны, может, и не обратит внимания, но те Евди наверняка знали, кого сопровождают, и были уверены, что рабыня не на сносях. Может, она спрятала веревку в своих нарядах», — предположил я. Наряды укладывают слуги, они бы заметили. А в то, что она распихала там и сям обрезки ткани, а потом за полчаса связала их в канат, я ни за что не поверю, — ответила Фергия. Кстати, помогите мне размотаться. И снова держите конец, веришь. А теперь тяните как следует. Я и дернул, как просили. И мы с Фергией разлетелись в разные стороны, когда лопнула тонкая ткань в середине веревки. Я ощутимо хлопнулся озимь, А Фергию успел поймать Далаль. Девушка, конечно, весит поменьше, чем веришь, и даже я, задумчиво произнесла Ферги, изучив место разрыва. Хотя, если она моего роста и сложения, то я бы не зарекалась. Плюс веревка терлась о край стены, или беглянке очень повезло, или. Что? с любопытством спросил рыжевусый стражник. Просто размышляю вслух. Что ж, здесь искать больше нечего, вздохнула она. «Позволите оставить у себя эту штуковину, Шаданы?» «Ну, хотя бы половину». Тражники переглянулись, и старший кивнул. «Половину?» А то вдруг спросят. «Вот и славно. Если еще какие-то следы девушки обнаружатся, вы знаете, где меня искать», — улыбнулась Ферги. «А вот как мне вас найти, если понадобится? Записку во дворец не пришлешь?» Рыжиусый только руками развел. «Скажешь мне, шади, подал голос Далаль. «А я передам». «Что бы я делала без тебя, Далальшу Дан», — вполне искренне произнесла она. «Ну что ж, договорились, значит, а теперь все разойдемся по своим делам. Мне еще нужно... поворожить, а это лучше делать без свидетелей». «Вам еще того надоеду нужно забрать», — напомнил я, когда стражники отправились своей дорогой, а мы своей. «Да, и допросить как следует», — согласилась Фергия. «Зачем?» «Затем, что Ларси кое о чем умолчал» или просто не счел это важным. Но все ведь сходится одно к одному, не так ли веришь? Думаете, Эскер сбежал с бардозинкой После паузы спросил я. У вас есть другие идеи? Эти стражники, конечно, не называли имен, но проговорились. Молодой Шодан тяжело заболел. И кто же это у нас недавно захворал? Не припоминаете? Но они ничего не говорили о его исчезновении. Так они и не знают, им не положено. Их дело беглянок ловить. «Кстати», — добавила она, — «пока вы прохлаждались, я успела съездить к себе и осмотреть труп чародея». «И?» Ему свернули шею, как Ларси и говорил, — развела руками Ферги, «Очень ловко, насколько я могу судить. И тех и вди убили таким же способом. Жаль, я на их тела взглянуть не могу, чтобы удостовериться. Прием был один и тот же. Думаете, это дело рук Бардозинки? Но как она ухитрилась...» Ферги молча пожала плечами, а я принялся вспоминать планы по метке Ларсия. «Послушайте, выходит место, где стражники нашли веревку, и то, где якобы исчез скер, на разных концах сада?» «Ну да», — кивнула Ферги, «и мне очень интересно, как девушка сумела обойти сторожевых псов и котиков, чтобы добраться до стены и проделать этот трюк с фальшивой веревкой». «Почему?» «Стойте, сам догадаюсь», — поднял я руку. О чем там догадываться, я наглядно продемонстрировала. Эта штуковина не выдержала бы даже юную стройную бардозинку. вы на это намекаете? Могла выдержать, но, скорее всего, нет. Но этого и не требовалось, и аротана не спускалась по веревке, сказала Ферги. На ткани есть следы. Я чую, я маг как-никак, но это следы из Кера. Ларси так любезно оставил мне его вещи. К слову, узлы тоже не бардозинские, я видела, как вяжет Дергеша, а и, и это совсем иная манера. «Значит, все-таки они удрали вдвоем», — протянул я. «Но зачем?» «И как?» «Найдем, узнаем», — ответила она и подхлестнула Даджи. «Давайте-ка ко мне, нужно постараться разглядеть, где сейчас эти двое. Сдается мне, где нитка, там и иголка. Вряд ли эти двое разбежались в разные стороны, едва миновав стены дворца». Хотя, чем джана не шутит? «Чародея не забудьте захватить», — спохватился я. «Да помню я, веришь». В проклятом оазисе мы оказались на закате. Слегка оглушенный чем-то из утвари старой Аримары, Дергеш покачивался на лошади, заметно кренясь на левый бок, и я время от времени вынужден был усаживать его ровно. «Ургуш!» — гаркнула ферги едва только мы въехали под деревья. «Готовь ужин да поживее! И побольше!» «Сейчас, шади!» — раздалось в ответ. «Сманить у вас феридис, что ли?» — задумчиво произнесла она. «Так ведь не пойдет, далековато отсюда до базара. А где она будет сплетни собирать?» «Ну ничего, выживу как-нибудь. Помогите мне снять этого Соню с лошади, веришь, и положите...» «Да, вот здесь, возле фонтана. Пускай отдыхает, а пока ургуш готовит, я делом займусь». «Лошади», — напомнил я. «Ай да!» «Ургуш! Лошадей возьми!» «Шади!» — тот явился с на наперевес. «Я не чародей, я простой человек, и не могу разорваться пополам, чтобы одна половина обихаживала сразу трех коней, причем среди них твоя злокозненная кобыла, чтоб пей, а вторая готовила ужин!» «Так почему ты его заранее не приготовил?» — невозмутимо спросила Ферги. «Знал же, что я вернусь к ночи. Прохлаждался весь день. Теперь не жалуйся. Сперва лошадьми займись, ужин обождет». «Но не до полуночи, слышишь?» «Слышишь, Ади!» — уныло отозвался Ургуш и увел сперва наших с Дергешем коней, потом вернулся за Даджи. Эту, насколько я знал, нужно было только обтереть, почистить, если дастся, да и отпустить на волю. К кормушке и поилке она сама приходила. Фергия долго рылась по карманам, потом выудила клок ткани в подозрительных разводах и удовлетворенно кивнула. Ну, а я пообещал себе больше не окунать голову в этот маленький пруд, хотя бы в ближайшие дни, потому что Фергия бросила грязную тряпку именно в него. Могла хотя бы ведро взять. Хотя нет, пришлось бы снова звать Оргуша, а сходить самой ей в голову не пришло. Что греха таить, мне тоже, привык к слугам. Поверхность воды заслал уже знакомый синий туман, Он делался все гуще и гуще, время от времени в нем проскальзывали язычки пламени, а Фергия хмурилась все сильнее и сильнее. «Что не так?» — не выдержал я, наконец. «Все не так», — ответила она, мановением руки, смахнув туман и выудив тряпку из пруда. Фонтанчик снова зажурчал, а до того помалкивал, словно боясь спугнуть колдовство. «Ее нет». «То есть погибло все-таки?» «Нет, тогда бы я ее отыскала». Я думала, Бардазины не сумели найти Эротану, потому что сперва караван ушел слишком далеко, а за неделю пути и северяне не всегда могут увидеть своих, ну а затем девушка оказалась во дворце, который защищен так, что моему оазису и не снилось. Но я-то не пустынная колдунья, гневно произнесла Ферги, мне вполне по зубам прошибить охранные заклятия. Но что толку, если эротаны там просто нет? Вообще ни единого следа? зачем-то спросил я. Почему же? Следы есть, хотя и очень слабые, но не в городе. Они ведут от Адмара в дюжине разных направлений и растворяются в пустыне. Похоже, тут поработал очень сильный маг, если уж ему оказалось по силам создать столько ложных путей. Но я не возьму в толк, кто и зачем это проделал. Я тоже, признался я. Ладно, еще и Скер на него мог поставить кто-нибудь из придворных в этой долгой игре с наследниками. Решил, скажем, прибрать к рукам, чтобы парнишка не достался Ларсию, И спрятал так, чтобы не отыскали до тех пор, пока не придет время делить золотой трон. Но кому и зачем понадобилась бардозинка Это-то и есть самое интересное. Фергия посмотрела на меня в упор. «Веришь? А давайте проверим эти следы». «То есть как?» — опешил я. «Просто посмотрим сверху. Ездить по ним верхом месяца не хватит. К тому же они рассеиваются со временем. А если вы взлетите повыше, то заметить в пустыне странников будет совсем легко» тем более сейчас солнце зайдет, взойдет луна, а она нынче полная светит, что твой фонарь. Я догадывался, что этим кончится, в очередной раз подумал я. Слух же сказал, дайте хоть поужинать. — Вы в той айфане не наелись? — ядовито спросила Ферги. Я же платила за всех, думаете, не знаю, кто сколько употребил. Стражники и те были умереннее в еде, и это при том, что вы побывали в этом заведении уже второй раз. «Вы меня каждым куском попрекать станете?» «Только теми, которые оплачиваю я. У меня есть деньги, веришь», — сказала она. «Но запас их, видите ли, конечен. А я пока ничего не заработала в вашем дивном адмаре, только потратилась». «Не нужно было начинать с таким размахом», — ядовито ответил я. «Сняли бы лачушку в Нижнем городе, начали со всяких сглазов и прочих чирьев, лет через двадцать заработали бы репутацию, как ваша матушка». «По-вашему, она начинала вот так?» поразилась Фергия. Она упоминала, что на Севере поначалу занималась всякой ерундой, вроде кражи рыбацких сетей и смерти деревенского дурачка. «Да, все так, но кто вам сказал, что при этом она ютилась в хижине и питалась водорослями и рыбьими хвостами? Думаете, дед отпустил бы ее в странстве, не снабдив изрядным золотым запасом? Он, конечно, приверженец идеи о том, что каждый должен сам зарабатывать себе на хлеб насущный» но весьма далек от того, чтобы выпнуть юную внучку и тем более правнучку в этот жестокий мир без единой монеты в кармане. Фергия выдохлась и умолкла, потом произнесла. «Думаю, когда мы вернемся, Ургуш как раз управится с ужином. Что скажете?» «Скажу, что вы меня грубо используете», — вздохнул я. «И еще, Фергия, я не спрашивал сегодня у Аю, можно ли мне в небо. Мы ведь как расстались на рассвете, так и...» А пока я съезжу домой и вернусь, уже полночь наступит. «Попробуйте рискнуть, веришь», — без улыбки ответила она. «Вы же дракон. Неужели вы сами не чувствуете, что творится вокруг вас? Не ощущаете этой... рыболовной сети, которая стягивается вокруг вас, но зияет прорехме, как сказала Данна Ара? Что ж, если я упаду, разобьемся мы оба», — согласился я. Под сердцем вдруг стало пусто и холодно, по хребту побежали мурашки, И даже кончики пальцев заледенели, хотя вечер был очень теплым. «Нет, я уцелею», — уверенно сказала ферги «Я же маг. Меня можно ронять с большой высоты. Вероятно, я что-нибудь себе сломаю, но вряд ли умру. Приятного в этом мало, так что вы уж постарайтесь держаться на крыле как следует». «Как вы меня ободрили, просто слов нет», — невольно ухмыльнулся я. «Поймете, что падаете, превращайтесь в человека», — серьезно добавила она. «Я постараюсь удержать». «Совсем как в море?» «Да. Можно подумать, воздушный океан так уж отличается от обычного. Ну что, полетите? А почему вы своих птичек не разошлете?» — спохватился я. «Потому что они маленькие и летают в разы ниже и медленнее здоровенного дракона», — спылила она. «Без вас бы никак не додумалось, ага. Еще кыжа предложите послать. Он согласится, конечно, да только если найдет бедолаг, напугает их насмерть». «То есть дракон их не напугает, по-вашему?» — уточнил я. «Думаю, не настолько. Нет, если вы откажетесь, придется так и поступить, но время уйдет, вот в чем беда». «Я не отказываюсь, я...» «Придумывайте отговорки», — завершила Фергия и отправилась за своим ковриком и подушкой. Правда, кроме них она принесла еще и подобие конской сбруи, потрясла переплетением ремней у меня перед носом и пояснила. «Это чтоб вы не жаловались, будто я снова избила вас каблуками». «Ну, нет», — я представил себя взнузданным и оседланным, с мундштуком в зубах и невольно оскалился. «Веришь», — сказала мне Ферги. — «обещаю, я буду с вами нежна». «Интересно, почему я ей не поверил?» Пустыня в лунном свете дивно хороша, и я с удовольствием просто покружил бы над Адмаром. Видны были огни факелов на стенах, светились окна в домах побогаче, сиял дворец...» Сады и фонтаны, подсвеченные волшебными огнями, не иначе. «Видите, какая иллюминация!» — прокричала Фергия, и я повернул голову, чтобы лучше слышать. «С одной стороны удобно, тени длинные, можно спрятаться, а с другой беглеца видно издалека. Поворачивайте, веришь, у нас еще столько маршрутов не исследовано!» Я и повернул, рухнув вниз так, чтобы она завизжала. «Зря я это сделал». От внезапного испуга Фергия так стиснула ногами мои бока, стараясь удержаться, что я был уверен, и на человеческом теле проявятся синяки. Хорошо еще Аю несложно объяснить, откуда они взялись. А то я один-единственный раз наблюдал сцену ревности в ее исполнении. Больше не желаю. Впрочем, эта самодельная сбруя оказалась куда милосерднее Каблуков. Легкое натяжение ремня давало мне понять, в какую сторону поворачивать. А смещаясь взад-вперед в импровизированном седле, Фергия обозначала «нужно мне спуститься или подняться повыше». Раз за разом мы возвращались к Адмару и пускались по одной Фергии видимому следу. Я спросил бы, почему не сделать круг пошире и не найти в пустыне еще один такой же, но, увы, был лишен такой возможности. Впрочем, Фергия и сама способна додуматься до подобного, значит, была причина. Она ведь сказала, что следы совсем слабы, так может, даже маг не в состоянии взять их в отдалении от города. «Дюжина!» — прокричала она, когда луна была уже совсем высоко и заливала мертвенным светом пустыню. От редких камней и колючек падали длинные резкие тени. Не заметить человека было сложно. Мы уже видели пару караванов. Многие не останавливаются на ночь, идут по прохладе, отдыхают днем. «Возвращаемся!» — добавила Фергия и для убедительности пришпорила меня. «Давайте, веришь, поживее! Не то Ургуш сам слопает все, что приготовил!» Должен сказать, меня это подстегнуло, и вскоре я уже несся со всех крыльев к проклятому оазису. Благо, потерять направление в этом море звезд, да при почти полной луне, крайне сложно. «При луне? А где она?» Я завертел головой, и Фергия тут же крикнула. «Что с вами, веришь? Вы почему так зарыскали? Учуяли что-нибудь?» Ничего я не учуял, но луна пропала в тучах, звезды тоже, и небо надо мной теперь было непроглядно черным. Если бы не светлый песок внизу, я бы перепутал верх и низ. Не мог я сбиться с курса, подумал я, и напряг крылья. Надо лететь, как летел. Море впереди, я уже чую запах. Вот только именно с моря подходила чудовищная гроза, наверное, такая же, как та, что несколько дней трепала Адмар. Громадная туча, почти невидимая на фоне ночного неба, в глубине которой глухо ракотал гром, и едва заметно полыхали зорницы. Откуда-то повеяло холодным ветром, захотелось прикрыть спину от проливного ледяного дождя и от молний, не знаю, обычных или магических, как в тот раз. Я не различал уже, что передо мной. Грозовая туча или скала. Вдруг ветром меня отнесло к горам. — Веришь? — донесся до меня крик Ферги. — Летите прямо! «Кажется, я разобрала, что это!» Я и сам понимал, что бросаться из стороны в сторону нет смысла. Крылья отказывались держать. Лечь бы на восходящий поток и воспарить над бурей, только не было подходящего ветра. Пустыня все же не море, воздушные массы движутся совсем иначе. Приземлиться, что ли? Разбиться тут не оба что, скал быть не должно, а песок... Ну, пропашу я носом пару барханов, не сдохну. Эфергия, надеюсь, удержится» а если нет, я ее потом подберу. Это все были лишние мысли, лишние и глупые, потому что я не хотел думать о главном. Проклятие вновь нагнало меня. А вернее того, подстерегло, потому что я не спросил Аю, а послушал Фергию и рискнул лететь. Могучий вихрь подхватил меня и потянул вверх, хотел закружить и ударить землю, но я успел вывернуться. Звезд вовсе не было видно нигде, и землю я тоже не различал. Туча встала передо мной непреодолимой стеной, навалилась на меня чудовищной свинцовой тяжестью, сковала крылья, а воздух уже не держал, его не было вовсе. Я даже не мог вдохнуть и... — Веришь, чтоб вас джанай поимел? — расслышал я вопль и ненадолго очнулся. — Опять ваше видение, что ли? Летите прямо и вверх, и не вздумайте сворачивать, слышите? Слышите меня? Дайте знак, если да. Я выдохнул. Жалкие язычки пламени мгновенно угасли в непроницаемой тьме. «Тогда вперед!» Фергия так вонзила каблуки мне в бока, что я невольно взревел, и пламя вырвалось само собой. «Вот, уже лучше! И не бойтесь, веришь, я же с вами! Там есть что-то впереди, но оно такое зыбкое, что я никак не разберу, в чем дело. Надо подлететь поближе, понимаете?» «Еще бы я не понимал». «Это в ваших интересах!» добавила она и снова дала мне шенкелей. «Хватит метаться, как ночной мотылек возле лампы! Вы дракон, так порвите эту дрянь на лоскуты!» Сказать, что мне было страшно, значит ничего не сказать. Что если дыхание снова оборвется, молния найдет цель, и земли достигнет только кучка обугленных костей? Что если я не смогу миновать грозовой фронт, которого даже не видел толком? Лишь ощущал, и то смутно. Но ощущал ведь. И Фергия была права. Он старается захватить меня, задушить в объятиях, но если взять выше и еще выше и не останавливаться, то он, быть может, не успеет перехватить нас. — Это, видите, только вы и веришь! — прокричала она. — Передо мной чистое небо, луна и звезды! Поднажмите! — Невидимая преграда, — вспомнил я. — Та, которую разбивались наши женщины, а их спутники ничего не замечали. Так может, если не смотреть, то... Это как в детстве, если зажмуриться покрепче, когда дедушка рассказывает страшные сказки, то чудовища тебя не заметят и не сумеют схватить. Очень глупо. Летать с закрытыми глазами. Но я рискнул. Главное, непрестанно забирать вверх, а то я это и сам превосходно разобьюсь. Вокруг ничего не оттвердил я себе, пытаясь дышать пустотой и на нее же опираться крыльями. Проклятие действует на твой разум, не на тело. Так вообразив взамен этой неодолимой тучи чистое небо, о котором говорила Фергия, и лети. Не знаю, сколько я боролся с тучей, или с сетью, но вдруг смог вздохнуть полной грудью, и крылья расправились сами собой. Я оказался так высоко, как редко забирался прежде, разве что приходилось перелетать через горы, а я не каждый день таким занимаюсь. И здесь было пусто, просторно, ясно, и клятая туча клубилась внизу, пытаясь отрезать мне дорогу назад но теперь, когда я распознал ее норов... «Веришь, я колею сейчас!» — рявкнула Фергия. А я-то думал, что это такое вибрирует у меня на хребте. Даже приятно, к слову. «Ныряйте скорее вниз!» «Неужели волшебница не может согреться?» — хотел я спросить, но не мог. Вдобавок знал ответ. Фергия наверняка удерживала странную тучу как можно дальше от нас обоих, а на это требовалось много сил. С другой стороны, она ведь хотела рассмотреть эту пакость поближе, а лучше того, изнутри... Что мы и проделали, к слову? Налюбовалось, надо полагать. Что толку спорить? Я лег на левое крыло и скользнул вниз, стремясь поскорее достичь земли. Проклятый оазис был совсем близко.